Бубновые. Двадцать один Пустырь в районе проезда Карамзина. Серебристая Audi A8 стояла с погашенными фарами. В кабине – дато, Володя Солома и Лом. С проезжей части свернул темно-синий внедорожник Lincoln Navigator. Подъехал, остановился в 20 метрах. Из него вышли Уранов и Фроб. В руке Уранова был кейс. Дато, Солома и Лом вылезли из машины. Дато поднял руку. Уранов ответно поднял свою. Уранов и Фроб подошли к Дато. «Здравствуй, дорогой!» Дато протянул короткую руку с пухлыми пальцами. «Здравствуй, Дато!» Уранов протянул свою, длинную и худую. Они обменялись коротким рукопожатием. «В чем причина задержки?» Спросил Уранов. «Есть проблемы?» «Была одна проблема, дорогой. Но мы ее устранили. Теперь все в порядке. Что-то с доставкой? Да нет, внутренние дела». Уранов кивнул. Оглянулся по сторонам. «Ну что, потрогаем?» «Трогай, дорогой». Уранов поднял руку. Фроб открыл заднюю дверь джипа. Из машины вышла мэр. Подошла к машине то. Лом открыл багажник. В нем лежал кофр-холодильник. Лом открыл его. Кофре поблескивал лед. Мэр сняла с рук перчатки синей кожи. Убрала их в карман. Постояла, глядя на лед. Потом положила на него руки. Глаза ее закрылись. Все замерли. Прошло две минуты шестнадцать секунд. Губы мэр раскрылись. Изо рта вместе с выдохом вырвался стон. Она сняла руки со льда и прижала к своим заолевшим щекам. Норма! Мужчины облегченно зашевелились. Уранов передал дато тейс. Дато открыл, глянул на пачки долларов, кивнул, закрыл. Мэр повернулась и пошла к своей машине. Лом закрыл кофор, вынул из багажника, передал фроб. Фроб понес его к машине. Лом захлопнул багажник. «Когда следующую?» – спросил Дато. «Недели через две. Я позвоню». Уранов сунул руки в карманы бежевого плаща. «Хорошо, дорогой». Уранов стремительно пожал ему руку, повернулся, широко зашагал к машине. Дато, Лом и Солома уселись в свою машину. «Пересчитай». Дато передал кейс Соломе. Тот открыл, стал считать деньги». Внедорожник резко развернулся и уехал. Лом проводил его долгим взглядом. «Все-таки не врублюсь я, да то!» «Чего?» — закурил до да то. «Ну, блондины эти! Чего это за лед?» «Какое твое дело? Товар сдал и все. Поехали!» Лом завел машину, вырулил на шоссе. «Да это понятно! А чего, нельзя им другой лед подсунуть? А то бля жалко!» Кусок льда какой-то и такой крутняк вокруг. Лед, лед, лед. А что за лед? Никто не знает. Да еще сто штук стоит. Пиздец какой-то. Я и не хочу знать. Выпустил дым да то. Каждый дрочит, как он хочет. Главное, что он не радиоактивный. И не токсичный. А ты проверял? А как же? Тогда тем более подложить можно куклу. «Чего, заморозим два ведра воды? И пиздец!» Хохотнул Лом. «Зеленый ты! Хоть и парился!» Зевнул Дато. «Им уже подкладывали!» Пробормотал Солома, считая доллары. «Кто?» Спросил Лом. «Вовик Шатурский. А потом его нашли. На помойке, блять! С перерезанным горлом!» «Бля!» Удивился Лом. «Так это... погоди!» «Он что, и лед возил тоже?» «Возил. До нас с Гасаном». «Они с Жориком вместе и возили. А теперь вместе подземным бизнесом занимаются». Солома захлопнул кейс, передал Дато. «В акционерном обществе, мать сыра земля. Слыхал про такое?» Улыбался Дато. «Перспективная контора. Хочешь, телефончик дам?» Дато с соломой засмеялись. «Бля!» Удивленно качал головой лом, не отрываясь от дороги. «А я думал, Вовика пиковые загнули!» «Нет, братан!» Положив кейс на колени, Дато забарабанил по нему короткими пальцами. «Это не пиковые, это бубновые!» «А как же... а это...» «Дато, скажи, а вот этот лед, он вообще...» Продолжал лом. Да то перебил. Какой, блядь, лёд? О чем ты со мной трешь, пацан? Лед, пиковый жорик. У меня более серьезные вещи в башке. Чего такое? Притихлом. Мэрия опять, что ли? Какая, блядь, мэрия? Шишка опять нагадил. Какой нахуй шишка? С Тарасом, значит? Какой, блядь, Тарас? Гневно выкатил глаза Дато. Детское питание, ёб твою мать! Вот, блядь, самая важная вещь на свете! Мгновение все ехали молча. Потом заржал Солома. Лом непонимающий уставился в зеркальце на Дато. Дато откинулся назад и залился восточным, мелко переливчатым смехом. Проехали метро Теплый Стан, потом метро Конькова. Лом тоже заржал.